Тера тряхнула волосами. «Ничего, пусть помучается». Счастливчик словно услышал, что речь идет о нем, и посмотрел на них. Терра отвела взгляд и добавила. «К тому же я знаю, что он — моя судьба». «Вы...» Они обе помолчали. Потом королева спросила. «Так ты смогла убедить Усачка, что есть шанс получить форпост без единого выстрела?» «Ты же слышала, он...» «Подумает», — вздохнула Сандра. «Нет, еще пара дней, и я соглашусь с нашими ястребами. Стоит мужчине дорваться до власти, и он становится просто несносным». Через двенадцать часов они уже опускались на поверхность форпоста. Эму оказались правы, когда утверждали, что сумеет убедить приближенных, командовавших на форпосте, отказать в доверии прежним могущественным. Переговоры шли девять часов. Как оказалось, Эму из рубки записали весь путь отряда королевы, а также все, что происходило в отсеках полезных, когда туда ворвались низшие. И то, что люди не тронули полезных, и то, что счастливчик устроил низшим, произвело на приближенных форпоста сильное впечатление. А когда слово взяла королева, все было решено приближенные пообещали запереть низших в их отсеках и предоставили коридор для посадки. К тому времени помещения могущественных на всех монстрах были заняты людьми, но на поверхность опускался только их корабль. Остальные поступили под командование Дона Крушинки и командиров эскадр. Приближенные форпоста встретили их у края посадочного поля. Там был построен Открытый всем ветрам, постоянно дующим в искусственной атмосфере форпоста, каменный павильон. С первого взгляда было ясно, что это создание рук могущественных. То же, что и в галереях корабля. Ощущение красоты и совершенства, достигнутое несколькими выразительными, но естественными линиями. Когда королева в сопровождении офицеров подошла поближе, Все увидели, что приближенные форпоста принадлежат к шести разным видам. Эму, которые все это время появлялись на экране, составляли меньшинство. Терра остановилась в 20 шагах от группы приближенных и движением губ подключила микрофон к внешнему динамику. «Я от имени людей приветствую приближенных и выражаю нашу готовность принять на себя ваше доверие». Старший Эму. Перед приземлением прочел подробную лекцию по найденному в библиотечных архивах корабля записям церемоний. Ив даже разозлился. Кому это нужно? Лучше бы дали королеве немного отдохнуть. До начала сражения Тера не спала более суток, и сейчас она тоже не сомкнула глаз. Так и просидела, уткнувшись в переносной комп, для которого приспособили программу перевода. Как оказалось, случай был беспрецедентный. Никогда еще представители касты не меняли статус доверия. До сих пор могущественным не было равных, и существовал только ритуал приведения в касту. Да и он, как правило, происходил, когда вид или раса пребывали под их властью уже много поколений. Сейчас же достаточно было произнести то, что в корне меняло расстановку сил. Впервые за время конкисты, Люди вышли на равные с могущественными. После обмена приветствиями, процессия двинулась в сторону горы, внутри которой был вырублен зал могущественных. К нему не вело никакой дороги, и опять же, по традиции, подчиненные касты могли приближаться к нему только пешком. Дорога заняла почти полчаса. Тарус слегка шатала от усталости, но она старалась не подавать виду. Процессия остановилась перед аркой, открывавшей проход вглубь горы. Старший из приближенных произнес ритуальную фразу, и они шагнули внутрь. Несмотря на все усилия искусных строителей подчиненных каст, граница между тем, что построили они, и что сотворили сами могущественные, была заметна. Когда процессия вошла в центральный неф, людей невольно охватил страх. Они делают ли они ошибки, пытаясь занять место могущественных в жизни этих рас. Когда у них появится возможность сравнивать, то не слишком ли разительной будет разница? Однако отступать было поздно. Когда старший среди приближенных пропел «Руладу начала», Терра спустилась по ступенькам и в сопровождении своей свиты, в том числе Счастливчика, Дона Крушинки и Сандры, вышла на середину круга правды. Все они, еще на своих кораблях, ознакомились с внешним видом и внутренним убранством зала могущественных, и теперь разглядывали воочию представшие перед ними барельефы и священный портал. Когда счастливчик дошел до барельефа, изображавшего сцену исхода, то невольно вздрогнул. Уж очень выразительны были позы могущественных. Он поспешно отвернулся и поднял глаза на людей и приближенных. Ему внезапно пришло в голову, что они являли собой не менее величественное зрелище. Они стояли друг против друга, горстка людей, которым предстояло от имени человечества принять клятву верности нескольких планет, которые представляли стоящие перед ними приближенные и полезные. Те, кто должен был дать эту клятву. Они были в святилище той самой расы, власть которой собирались отринуть. Ив невольно огляделся по сторонам, будто ожидая, что эти священные камни сейчас обратят свой гнев против присутствующих. А когда его взгляд упал на изображение портала, по спине почему-то пробежал холодок. От каменного барельефа Веяло опасностью. Он чуть повернул голову и шепнул Сандре, что-то мне не по себе. Надо побыстрее кончать бодягу и раздолбать это место мартирными батареями. Сандра поежилась и кивнула. В воздухе будто повисло напряжение. Через несколько минут церемония завершилась. Люди уже шли к выходу из Нефа, когда счастливчику... Почудилось в глубине гладкого камня, изображавшего проем портала какое-то движение. В следующий миг он схватил королеву, швырнул ее в сторону усатой Хари и заорал «Бегом на корабли! Краснозадые! Доны, не раз в своей жизни убеждавшиеся, что излишнее любопытство укорачивает жизнь, мгновенно рванули к выходу. Но женщины не спешили, недоуменно озираясь. В этот момент из портала вышел первый алый князь. Ив успел раньше всех добежать до единственного выхода из Нефа и остановился, выхватив шпагу. Алые валом валили через портал. Люди и приближенные из последних сил мчались к выходу, и хрипло дыша скрывались в мерцающем сумраке галереи, ведущей на поверхность. Но это было безнадежно даже бегом вряд ли кто успел бы добраться до кораблей быстрее чем за сорок минут а алые покрыли бы это расстояние минут за пять десять все кто еще был внутри и кто уже бежал по галереям были обречены вероятнее всего обречены и все на форпосте и возможно флот у ива заребило в глазах Алых уже было не меньше сотни Но все новые и новые лезли сквозь портал. Наконец, последний из приближенных покинул Нев. Поток алых тоже иссяк. Они, до того несколько небрежно по-хозяйски разошедшиеся по всему огромному залу, вдруг одновременно развернулись и двинулись к человеку, одиноко застывшему под сводами арки, со шпагой в руке. Когда до счастливчика оставалось шагов десять, все остановились. Ив почувствовал себя крошечной мошкой на предметном стекле. Один из залах стоявший впереди, негромко спросил своим невообразимо прекрасным голосом. «Ты надеешься остановить нас, Ниши?» «Да, нет». Алые князья молча смотрели на него. Потом все тот же, кто стоял первым, задал новый вопрос. «Что ты хочешь сказать этим ответом?» Счастливчик, который буквально кожей чувствовал как секунды, звеня падают одна к одной, и с каждым мгновением Тера и остальные удаляется все дальше и дальше от смертельной опасности и приближаются к кораблям, сколько мог тянул с ответом, потом медленно произнес. «Да, я надеюсь вас остановить». «Нет, я не низший». По рядам алых князей будто пронесся ветерок. Все слегка изменили положение крыльевых когтей, а впереди сказал, «Если бы было прилично имитировать привычки низших, я бы засмеялся». Откликом на эти слова был шелест множества алых крыльев. Ив медленно обвел взглядом лица, сиявшие светом истинной красоты. Они были невероятно схожи. Во всяком случае, человеческий глаз не мог отличить одно от другого. Даже он со всеми своими новыми способностями мог уловить только едва различимые следы, оставленные временем или случайностями жизни. Они были более схожи, чем близнецы и выглядели как слепки, как маски, сделанные с одного образца. Несколько мгновений счастливчик просто переводил взгляд с одного лица на другое, поддавшись глупому желанию найти хоть одно отличавшееся от других. Потом вдруг почувствовал какой-то внутренний толчок. Он замер. Что-то очень важное пробивалось сквозь слой обыденных мыслей. Глубоко спрятанного страха и тревоги, откуда-то из самых глубин подсознания, а может, наоборот, извне. В Следующее мгновение он почувствовал озноб и широко раскрыл глаза. Ну, конечно, еще ни разу ни один человек не видел столько алых князей вместе. Дагмар ошибалась. Они не гермафродиты, они вообще не живые, они были созданы Творцом. Он же сам сказал ему об этом. Видно, эти мысли отразились на его лице, потому что по крыльям алых князей вдруг опять пробежал трепет. и в несколько мгновений стоял, глядя перед собой, невидящим взглядом, а потом засмеялся. Стоящий перед ним алый скользнул к нему почти вплотную и спросил голосом, в котором его хотя этого и не могло быть, почудилась какая-то нотка растерянности. «Ты смеешься?» Счастливчик, продолжая смеяться, кивнул и пояснил. «Мне пришло в голову, что те, кого мы считали исчадиями ада, и есть единственные истинные создания Творца!» Они действительно были великолепны. По одной скомканной фразе поняли, что он хотел сказать. Алый молчал. «Наконец...» Он произнес голосом, в котором Иву послышалось что-то похожее на страх. «Кто ты?» Счастливчик оборвал смех и, подняв шпагу и дагу, посмотрел на Алова вдоль лезвий. Потом опустил клинки и ответил как-то грустно. «Если у вас есть мифы, то там я должен зваться как-то вроде «пришедший после».» Он покачал головой. «Мне жаль вас. Я понял, вы бессмертны, но вы созданы. Вы имеете могущество, но не обладаете главным, властью над временем, над будущим, а потому перед вами тупик. Каждый раз, когда один из вас умирает, ваш вид безвозвратно идет на убыль. Вы не способны создать себе подобных, а все ваши поколения Это всего лишь обман, просто ремонт изношенных машин, которыми становятся ваши тела и ваши разумы. Ив не знал, откуда пришла к нему эта уверенность, но, судя по всему, он угадал. На миг воцарилась тишина, потом из сотен глоток вырвался яростный вопль, который, как и все, что создавали алые князья, показался счастливчику невыразимо прекрасным. А в следующее мгновение последовала стремительная атака. Иф выбросил вперед руки со шпагой и дагой и едва успел защитить глаза, резко опустив голову. Так что килимитовый коготь разодрал бровь и, не пробив кость надбровной дуги, скользнул к виску. Клинок действительно не подвел. Когти из чистого килимита разлетались на кусочки. Алая плоть распадалась на части. Над Нефом стоял многоголосый стон. Счастливчик понял, что переоценил свои силы, но каким-то чудом он еще держался. Коготь одного из врагов вошел ему в незащищенный живот. Да так и остался торчать вместе с обрубком у руки. У него было пробито легкая, Левая нога исполосована в клочья, но он дрался, ибо знал, что каждое мгновение увеличивало шансы всех тех, кто сейчас бежал по длинным галереям горы и каменистой поверхности форпоста к кораблям, которые означали для них жизнь. И еще он знал, что вместе с ними была Тера. Он, наверное, уничтожил уже больше алых князей, чем их погибло за все время конкисты, но их натиск не ослабевал. Счастливчик не чувствовал усталости. Его глаза не заливал пот и даже боль, казалось чем-то далеким, скорее просто напоминанием о том, что какие-то части его тела не совсем в порядке. Он мог бы сражаться еще долго, но он просто не успевал. Ив ясно осознал, что его просто разрубят на куски, которые, благодаря чему-то, что сделал с ним Творец, возможно, проживут еще некоторое время, но потом тоже умрут, и он умрет. «Умрет здесь». Но ему все равно хотелось смеяться, потому что главное, чтобы успела Тера. Он сделал выпад, достав одного из залах, пытавшегося проскользнуть у дальней стены арки, и с удивлением подумал, а ведь Дагмар, пожалуй, ошиблась в том, что могущественные бедны на эмоции. То, что они творили сейчас, больше всего походило на ярость берсеркеров, а может они просто лучше его самого, понимали, на что он способен, и считали подобное безумие единственным шансом. Келимитовый коготь перерубил правое ахиллесово сухожилие. Иев чуть не рухнул. Каким-то чудом он сумел удержаться на ногах, но тут же ему порвали бедренную мышцу, и он вынужден был опуститься на левое колено. Его уже шатало. Счастливчик чувствовал. Наступают последние мгновения. Он отшвырнул Дагу, и обеими руками взялся за шпагу. Еще миг, и коготь разорвал ему трахею и, зацепив за нижнюю челюсть, вывернул ее. И взревел, собрал все силы и яростно полоснул шпагой, стараясь сделать самый широкий замах и зацепить как можно больше врагов. Но тут страшные силы удар швырнул его на пол. Это Сандра, добравшаяся до своего нового корабля, и уже поднявшая этого монстра в воздух ударила по храму-горе из главного калибра. Последним, что почувствовал счастливчик, было ощущение, будто он распадается на атомы.